Глава вторая. Одуванчик придумал план. План казался настолько безупречным и в то же время простым, что хомячок никак не мог поверить, что он сам до такого додумался. Итак, если он не может покинуть квартиру, то нужно сделать так, чтобы его вынес за пределы квартиры роб. А в какой ситуации роботы выносят хомяков? Разумеется, в случае их смерти. Адуанчик знал, что когда-то у создателей существовало множество необычных ритуалов, связанных с обращением с телами умерших животных. И что роботы старательно копируют привычки своих исчезнувших хозяев. Значит, сначала над его тельцем соберется вся четверка домашних роботов, Алиса включит грустную мелодию, потом Тобби подберет красивую коробочку, уложит туда останки, а роб вынесет на улицу, чтобы закопать под каким-нибудь деревом. И этот момент будет самым удобным, чтобы покинуть коробку и избежать на свободу. Оставалось сделать так, чтобы роботы поверили в его смерть. Одуванчик проворно забрался на высокий кухонный стол и дотянулся до вазочки со спелой черешней. Каждый день, повинуясь последней полученной от создателей программе, роб отправлялся в магазин и покупал полкило ягод. Китти мыла черешню и укладывала ее в красивую посуду, которую ставила на середину стола, лишь для того, чтобы поздней ночью утилизировать никем не съеденные ягоды. А утром все начиналось с самого начала. Адуванчик запихнул несколько ягод себе за щеки, затем глубоко вдохнул, выдохнул и, чтобы придать себе смелости, начал напевать себе под нос песенку, ставшую слишком знакомой за последние несколько месяцев. «Разбежавшись, прыгну со скалы!» Потом осекся и справился. «Разбежавшись, прыгнул со стола!» Одванчик побежал. Неожиданно для самого себя он разогнался настолько сильно, что лапкам стало горячо. Хомячок в последний раз выкрикнул ту же строку и прыгнул. Внезапно воздух вокруг него как будто сгустился, стал вязким и неприятным, замедляя падение одванчика. Или это ему только показалось. В последние миллисекунды своего падения... Он успел самодовольно подумать, что вот сейчас он долетит до пола, выплюнет изо рта сок, похожий на кровь, и, появившаяся на кухне Китти, найдет по столом его неподвижное тело и решит, что он мертв. Удар оказался сильнее, чем рассчитывал одуванчик. Он даже испугался, что мог сломать лапку или хвост, и, наверное, это как-то встряхнуло его мозги, потому что одуванчик вдруг осознал, прыгать со стола было обязательно. Можно было просто лечь в нужном месте. Жаль, что он понял это только сейчас. Но в любом случае, он на верном пути. Еще чуть-чуть, и его вынесут на свободу. Китти закончила программу ежедневной влажной уборки в спальне хозяев и снова вернулась на кухню, чтобы заняться приготовлением ужина. Но там ее ждал неприятный сюрприз. Под столом лежал мусор. И хотя она не была уверена в этой классификации, Визуальные признаки говорили одновременно в пользу пищевых отходов и останков живого существа. Менять первоначальный вывод она не стала. Мусор. Китти подобрала его, бросила в измельчитель отходов и отправила команду на включение. Блестящие металлические ножи взвизгнули и пришли в движение. Адуанчик понимал, что нужно что-то делать, чтобы выбраться из этой странной штуки, но не мог себя заставить. Он завороженно смотрел на все убыстряющееся вращение безжалостного металла и растерянно думал о том, что Ария оказалась права. Это была тупая затея. Стены и наклоненные в сторону ножей пола завибрировали, и одуванчик начал сползать вниз. Это вывело хомяка из-за Он поднялся на лапки и попытался бежать, но потерял равновесие и кубарем покатился в сторону ножей. А вот что произошло дальше, одуванчик так и не понял. Страшные лезвия были в каких-то сантиметрах от его пушистого хвоста. Хомячок безумным прыжком подскочил вверх и неожиданно оказался в каком-то другом месте. Открытая местность, ярко-синее небо без единого облачка, палящее солнце, ни единого клочка растительности на выжженной земле. «Пустыня? Как я попал в пустыню?» Удивленно подумал хомячок и ускорил свой бег. Горячий воздух заставил его вспотеть, Раскаленный песок обжигал лапки, отвратительный запах мешал дышать, и новая страшная мысль пронзила маленький мозг. — Я умер и попал в ад? Адуанчик остановился, и в тот же миг воздух вокруг него уже знакомо сгустился, надавил на него, и он снова оказался в своем мире. Ну, по крайней мере, так ему показалось на первый взгляд. Хомячок осмотрелся. Всю последнюю неделю, сидя на подоконнике своей квартиры... Адуванчик наблюдал за тем, как роботы занимались укладкой плитки на пешеходном тротуаре, и вот сейчас он стоял на той самой дорожке, вымощенной новенькой голубоватой плиткой. Это немного успокаивало. Над головой промелькнула какая-то тень. Адуванчик вспомнил о страшных воронах, которых видел из окна, и юркнул в решетку водостока. Оказался в спасительном полумраке, попал в какую-то вонючую лужу, выбрался из нее, бодро отряхнулся и повел носом. Доносившийся до него запах говорил о том, что рядом есть какие-то грызуны. Возможно, даже хомяки. Адуванчик решил, что обязательно найдет своих собратьев, и эта мысль подняла ему настроение. Хомячок еще раз принюхался, определил нужное направление и отправился в путь по широкой трубе, напевая. — Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. — Вот она, свобода! Сам себе хозяин. Идет куда хочет, делает, что хочет. Это ли несчастье? Но спустя полчаса одуванчик понял, что проголодался. Почему-то раньше ему и в голову не приходило, что на свободе тоже будет хотеться есть. Однообразный корм вдруг стал казаться не таким уж и однообразным, да и какая разница, чем именно набиваешь свой живот, когда так сильно голоден. К счастью, запах грызунов становился все сильнее и сильнее. Значит... Скоро одуванчик с ними встретится, и они его накормят. Он был в этом уверен. Поэтому, увидев за очередным поворотом трубы небольшую кучку зерна, хомячок не стал задумываться и сразу же приступил к позднему ужину. Он уже почти наелся, когда услышал зловещий рык. — Эй, ты, толстяк, зубы прочь от нашего зерна! Одуванчик удивленно оглянулся и натянул на свою мордочку улыбку. Когда он жил в зоомагазине, в окружении других хомяков, Улыбка всегда срабатывала, но не в этот раз. Смотревшие на него крысы были слишком злы. Старший из крыс, покрытый тусклой седой шерстью, был небольшим и толстым. Он казался чуть благожелательнее. Двое других, огромные, но худые, слишком худые, выглядели моложе и опаснее. — Друзья! — сделал еще одну попытку хомячок. — Меня зовут одуванчик, и я... — Взять, но не убивать! — Отдал неожиданную команду старый крыс. Хочу с ним развлечься. Развлечься со мной? Что значит развлечься? Снова подступила паника. Что-то подсказывало хомячку, что развлечения старого крыса вряд ли будут приятными. Да, сэр, Пруц! — Рявкнули два молодых крыса, доставая из закрепленных на спинах ножен длинные кривые мечи. Э, -э, э, протянул одуванчик. «Давайте не будем горячиться, друзья!» «Взять!» — повторил пруц. А отступил на шаг. Молодые крысы насмешливые и угрожающие скаля зубы сделали два шага вперед. И хомяк побежал. На мгновение ему показалось, что до его хвоста дотянулась лапа одного из преследователей. Но он смог вырваться. Быстро-быстро, перебирая лапками, одуванчик помчался в обратном направлении, разгоняясь до невероятной для себя скорости, и вдруг... Опять как будто перешел сквозь грань, разделявшую пространство, и снова оказался в пустыне. Ад! Какое счастье! Подумал хомяк. Продолжая бежать, одуванчик оглянулся, убедился, что крыс здесь нет, и на всякий случай не стал останавливаться. Он помнил, что в прошлый раз сразу же, после остановки, вернулся в свой мир. Но надолго хомячка не хватило. Он споткнулся, перекувыркнулся через голову несколько раз, и растянулся на покрытой глубокими трещинами земле. И одуванчика снова выбросило в родной мир. Пруц смотрел на Ретто и Микки, ощущая, как сознание затапливает холодная ярость. Толстый хомяк смог уйти, и это не укладывалось в голове. — Что значит исчез? — прорычал Пруц. — Выражайся яснее. — Простите, сэр, но яснее не могу. Хомяк сначала очень быстро побежал. а потом исчез, как будто растворился в воздухе. Ред тоже это видел?» Испуганно отрапортовал Микки. «Но ты поставил на него метку. Я сам это видел. Так почему вы не пошли по запаху метки?» «Запах метки тоже исчез», — еще более испуганно сказал Микки. Пруц бросил взгляд на Рэта. тот трусливо поджал под себя хвост и опустил глаза и принюхался. Метка не ощущалась. «Это невозможно». пробормотал себе под нос старый крыс. «Если только вы не...» Микки и Ред попятились. «Вы его сожрали? Сами? Без меня?» Рявкнул Пруц. «Нет, мы бы никогда...» Пруц вытащил из ножен свой меч и приставил его к животу Микки. «Сейчас проверим», пообещал старый крыс, медленно усиливая нажим на рукоятку меча. Сквозь серую с проплешинами шерсть просочилась первая капля крови. — Я клянусь! — стуча зубами, начал было говорить Микки, но его перебил Ред. — А я чувствую! — слишком громко воскликнул он. — Чувствую! Метка! Пруд замер. Прищурился, медленно втянул в себя воздух. Это был он. Яркий и четкий след метки. Невозможно. Метка не может исчезать и появляться, причем, судя по интенсивности запаха, появилась она на расстоянии не менее полусуток бега. Но времени на раздумье не было. «Найти и притащить сюда», — скомандовал Пруц. «Живым. Он нужен мне не только для еды. Возьмите с собой Жору. Жду вас троих через день с хомяком».